«Я и так сказал все, что только мог». Тихо прохрипел висевший передо мной на плите для пыток старый слакс, с нескрываемым ужасом, наблюдающий за тем, как я аккуратно откладываю в сторону окровавленные инструменты, которыми только что старательно снимал с его ног кожу. «Я больше ничего не знаю. Нас наняли. Действительно наняли. Посол Империи Аграф наняла. Если бы мы знали, что пытаемся перейти дорогу кому-то из Империи...» то не стали бы так поступать, клянусь. Мы признали свою ошибку. Если хочешь, даже заплатим тебе». «Заплатите? А куда вы денетесь?» Задумчиво усмехнувшись, я внимательно осмотрел висевшего на плите разумного, который сейчас мало чем напоминал себя прежнего, который только попал в этот страшный кабинет. «Конечно, заплатите. Отдадите все, что у вас есть, и еще приплатите. Ты же сам понимаешь, что в данном случае вы слишком заигрались». Поэтому мне нужно знать буквально все. Не только про тебя, не только про твоих товарищей, но и про все ваши дела. Или ты думал, что можно незаметно убивать разумных, при всем этом старательно прикрываясь контрактами? Ты не первый, кто здесь побывал. Помнишь, такого же, как и ты, командира отряда наемников, не так давно считавшихся лучшими охотниками за головами? Недавно еще они таковыми считались. Где они теперь? Не так давно он так же орал на этой самой плите. Теперь пришла твоя очередь. Кто-то скажет, что я говорил сейчас ему какие-то глупости. Но я так не считаю. Я еще больше запутал этого разумного. Имитировал таким образом видимость того, что они каким-то прошлым контрактом перешли дорогу нашей группе. И теперь их банально заманили в ловушку для того, чтобы уничтожить. И не только их. Это же уже второй отряд наемников на моей памяти. Первый я уже продал тем же арварцам вместе с кораблем. На радостях они забрали этих разумных у меня по хорошей цене. Все же их было почти пять десятков. Хотя и летали они на тяжелом крейсере, но, по крайней мере, я свои деньги за них получил. Почти 300 миллионов кредитов. В среднем не меньше 5 миллионов за каждого. Так что я был тоже доволен. К тому же эти работорговцы получили свой товар в виде корабля с гербом гвардии. И практически сразу угнали его прочь из этой звездной системы. Скорее всего... Они уже сообщили, куда надо, о возвращении блудного кораблика. Потому что экипаж, который высаживался на его борт, был весьма специфическим. Эти разумные действительно больше напоминали мне профессиональных военных, чем каких-то специалистов из обычного торгового дома, занимающегося живым товаром. Так что были у меня определенные подозрения. Также стоит отметить тот факт, что уже в момент выхода на прямую линию в сторону точки выхода в гиперпространство Эти разумные сняли тот самый щит из брони, который прикрывал герб на борту судна. А это о чем-то договорит. Да Судя по всему, в скором времени мне придется доставить в эту самую звездную систему новый товар. Эти разумные тоже были неплохими специалистами своего дела. Нейросети и импланты пятого поколения, базы знаний пятого ранга, как минимум. Эти разумные тоже потянут примерно по такой же стоимости. Честно говоря... я никогда не пытался быть работорговцем или торговать живым товаром хотя знал что это дело довольно доходное но не хотел в этом деле мараться но тут как на зло все один к одному происходило сначала мусорщики потом охотники за головами которых наняла спалоттка Ну точно она была с полоткой не было у меня других предположений пусть так и будет теперь появились эти всего в экипаже корабля оказалось восемьдесят пять разумных И мне даже было немного не по себе. Правда, из 85 их осталось всего 75. 10 разумных погибло во время нашего столкновения. Кто от попадания плазмы из моих орудий главного калибра охотник, а кто при столкновении с дроидами. К сожалению. Ну, некогда было их вытаскивать из-под огня, когда там сцепились мои дроиды с теми самыми танками противника. Надо сказать, что те танки тоже особо головой не думали. а старательно продавливали защиту нападающих на них дроидов. В результате этого большую часть этих разумных, которые погибли, убили именно собственные товарищи, просто расстреляв упавших разумных, на которых воздействовало излучение парализаторов. Может быть, это была случайность? Я не спорю. Но главное было в том, что это случилось. И теперь неизвестно, стоит ли мне пожалеть этих разумных, ведь они погибли, хотя и не из-за моих боевых дроидов, Но именно из-за того, что их танки, когда стреляют, даже не думают о том, куда именно летят импульсы и плазменные сгустки из их орудий. Но даже 75 разумных будет стоить достаточно больших денег. Взять хотя бы как пример тот же самый прошлый торг. Минимум по 5 миллионов кредитов. 75 разумных. Это минимум 375 миллионов кредитов. Таким образом, я действительно превращусь в какого-то работорговца. Ну а что мне делать? Банально их убить? Оставлять живых этих разумных мне нет никакого смысла, так как они сами объявили на меня охоту. Сами начали за мной гоняться, сами готовились на меня напасть. Причем тоже, как говорится, без объявления войны. Вообще-то такой их расчет был вполне дееспособен. По их расчету мой крейсер, даже если бы и вошел в эту звездную систему раньше их собственного корабля, в тот момент, когда они бы вышли мне в тыл, как раз подставил бы под их орудия свою задницу. И прежде чем я сообразил бы, что происходит, и развернул бы охотника в их сторону, мой корабль уже остался бы без силового поля. Не говоря о том, что пара снарядов уже бы покорежила бы мне разгонные двигатели. А ведь именно эти двигатели и дают мне ту самую скорость, которая позволяет атаковать противника на ближней дистанции. Потом они просто расстреляли бы моему кораблю носовую часть, и отправили бы своих штурмовиков выковырить меня из той консервной банки, в которую превратился бы охотник. И у них все вполне могло бы получиться. Но опять же, все это было бы по шаблону. Эти разумные не подумали о том, что я могу попытаться просто уйти куда-нибудь в сторону. Но зашли бы они в эту звездную систему, а я уже успел бы спрятаться за планетоидом. Что дальше? Тут дело бы шло именно на терпение». они прятаться бы не стали. Нет, слишком уж серьезный у них корабль для этого был. Они бы банально развернули бы свой корабль в сторону точки выхода, отойдя на безопасную для себя дистанцию, чтобы оттуда иметь возможность расстреливать мой корабль без каких-либо проблем для своей бронированной шкуры. Это мне надо было быть близко к противнику. Однако, даже несмотря на все старания, эти наемники все же обратили внимание на тот факт, что мои пушки били гораздо дальше и с большим поражающим эффектом, чем стандартные орудия такого класса. Это еще один повод не оставлять таких разумных в живых. Или даже на свободе. Если мне удастся подчистить их память, после того, как я выпотрошу все их банковские счета по возвращении к ближайшему ретранслятору Содружества, то эти разумные уже не будут помнить о том, что именно они знали про меняемый корабль перед тем, как попали ко мне в руки. они банально забудут последние несколько дней. А учитывая то, что в Криокапсуле никаких воспоминаний нет, то отсчет последних дней как раз закончится их вхождением на территорию звездной системы Империи Арвар. И тут сюрприз. Они как-то оказались в рабстве. Закономерно? Да. Они сами во всем были виноваты. Не надо было бузить на территории Империи. А как иначе они могли попасть в плен? В плен и в рабство. только из-за своих собственных глупостей на чужой территории. Это объяснение они сами придумают, да. Я как-то сталкивался с таким вариантом. Когда люди пытаются найти ответы на какие-то вопросы, которые кого-нибудь касаются, совершенно не обязательно им врать или рассказывать какую-нибудь полуправду. Иногда бывает так, что эти разумные сами придумывают себе любые оправдания. Они придумывают себе целую легенду, которую тебе даже подтверждать не надо будет. Они сами с ней согласятся. И когда, замечу сразу, произойдет какая-нибудь случайность и выяснится, что все это чушь собачья, эти разумные даже не смогут тебя обвинить в том, что ты кого-то в чем-то обманывал. Всего лишь по той причине, что ты им этого не говорил. Они сами все это придумали. И это факт. Вот взять хотя бы этого капитана наемников. Когда я его допрашивал, то этот разумный сам взял и выдал мне все то, что они про меня уже придумали. Оказалось, что я чуть ли не какой-то специальный агент империи Аграф, которого они пытаются догнать и уничтожить, потому что я решил предать государство, которому сотни лет верно служил. Интересно, а что бы они про меня думали, если бы их за мной послала спалотка? Думали бы, что я агент спалотов, А может быть, я беглый король этого народа? И просто их правительство решило до конца вырезать мою семью чтобы не было ни единого упоминания о монархии. Чушь, конечно, но мечтать им никто не запрещает. Они сами придумали. Сами себя убедили в том, что это все похоже на правду. А вы знаете старую поговорку? Я не помню, как она звучала в самом начале, но произнесу так, как слышал ее я. Звучала она так. Если что-то в темноте, похожее на танк, звучит как танк, ломает деревья как танк, почему бы этому не быть танком? То же самое можно сказать и про лошадь, и про что угодно. Причем замечу главный факт. То, что я с ними во время общения в системе Харма разговаривал весьма грубо, вынудило этих разумных все же остановиться на своих домыслах, ведь они общались с сломографов. А графы всегда свысока и высокомерно общались с представителями других разумных рас, как бы через губу, делая тебе одолжение. «Вот и мое отношение к себе», Они восприняли, как ту же самую брезгливость аграфов. И даже подумывали о том, что, возможно, нашли способ давить на посла аграфов, угрожая тем, что раскроют тот факт, что эти разумные некоторых аграфов каким-то образом, скорее всего, медицинским, изменяют таким образом, чтобы те были похожи на других разумных. Но никакого отношения к империи аграф, якобы не имеющих. Хотя я могу четко сказать о том, куда бы именно она бы их послала. толем лесом и торфяниками в пешеходный эротический маршрут. Но сам факт того, что посол империи ограф хотел меня поймать живым, якобы обещая мне что-то припомнить, заставил меня изрядно занервничать. Мало того, что согласно моим подозрениям на территории Федерации Неви сейчас бегала та самая красотка Палач, старательно разыскивая ко мне подходы, так еще теперь и этот сюрприз. Нет, мне такие фокусы. Совершенно ни к чему. Я постараюсь держаться от посла Аграфов на расстоянии, но сам факт того, что она наняла убийц на мою голову, будет для нее очень плохим известием. Я тут же, на всякий случай, заготовил пакет информации для своих юристов, чтобы отправить его сразу, как только попаду на территорию Содружества. Пусть мои юристы предъявят эти претензии официальным представителям Империи Аграф в Совете Содружества. А что они хотели? Эти ушастые ублюдки обещали мне неприкосновенность. Сами обещали, и за язык их никто не тянул. А тут они взяли и выставили за мою голову награду. Причем сразу стоит отметить тот факт, что в этом ценнике стоит четкое упоминание о том, что надо доставить мою голову. Я понимаю, что 20 миллионов – это не сильно большая стоимость, особенно для наемников, которые летают на линкоре. Однако, как я понял из объяснений этого слакса, которого я сначала отправил в медкапсулу, где подлечил его, а потом в криокапсулу для долгого ожидания своей будущей судьбы, он взялся за этот контракт не из-за того, чтобы заработать много денег, а из-за того, чтобы выслужиться перед послом империограф. Ведь он закономерно рассчитывал на какие-то бонусы и подарки с ее стороны, видя хотя бы тех самых нейросетей и имплантов, не говоря уже про базы знаний, имеющих отношение к шестому поколению оборудования. Как я уже говорил, в том же Содружестве на такую ступень развития технологии государства только-только начали переходить. А у аграфов уже полным ходом шло использование седьмого поколения технологий. Как факт, можно было сразу понять то, на что рассчитывал этот разумный. На то, что получит оборудование, которого приобрести банально не может. Слишком дорого оно стоит. Да, я понимаю, что в первую очередь он думал о детях, во вторую – о себе, и уже в третью – о команде. Все это вполне объяснимо. Но, по крайней мере, сам факт того, что он хотел заработать, все это именно на моей голове, меня раздражал. Тихо усмехнувшись своим мыслям, я приказал сервисным дроидам доставить следующего клиента для такого допроса. А что вы думали? Что я буду с ними церемониться? Мне надо всех этих разумных убедить в том... что им придется со мной поделиться необходимой информацией. Все коды доступа к своим счетам они мне здесь выдадут. А я их потом проверю, когда прибуду в Содружество. И если найду там какие-то сбережения, то постараюсь все забрать. Как я уже говорил, деньги лишними не бывают. К сожалению, у этой команды какого-то собственного тайника или склада на территории Федерации Неви просто не было. Нет его. Ни у кого. Что за наемники такие? Вот у предыдущих я нашел несколько тайников, где лежали самые разнообразные предметы. Кстати, в одном из тайников, который принадлежал отнюдь не капитану того самого тяжелого крейсера, а его помощнику, я обнаружил два кубика архов. Те самые кристальные кубики архов, которые все никак не мог на себе опробовать. А мне хотелось бы поднять свой уровень интеллекта еще больше. Ну а что? Как я понял, симбионт древних развивался в зависимости от интеллектуального индекса и одаренности разумного, которому был установлен. И чем выше был такой интеллект и дар, тем сильнее развивался сам симбионт. У меня все это наложилось еще и на тот факт, что он был поврежден при установке. Как результат, его развитие пошло по абсолютно непредсказуемому пути. Учитывая факт того, что я продолжал развивать свой дар и работать с тем же самым уплотнением материалов, а также и изменением его структуры, симбионт пару-тройку раз уже обращался ко мне с просьбой о том, чтобы я ему разрешил доработать ту или иную его линию, которая была недостаточной для того, чтобы полноценно взаимодействовать с моими способностями. Я не отказывался. Главное, чтобы он не делал такие глупости, которые может обнаружить кто-то посторонний. Это радует. К тому же последнее посещение медкапсулы меня изрядно удивило. У меня создалось впечатление, что этот самый симбионт постепенно начал разрастаться и по моему телу, и не только в мозгу, но и пошел своими волокнами вдоль позвоночного столба. Я попытался узнать все о том, для чего это нужно. В ответ симбионт пояснил мне, что теперь, даже если мне сломают позвоночник, то он сможет восстановить связи, несмотря на повреждения, а также несмотря на отсутствие поблизости медкапсулы. Конечно, он опять напоминал мне о том, что было бы желательно найти оборудование его создателей, чтобы я мог проверить то, как растет и развивается симбионт, и в случае необходимости подкорректировать его рост и развитие в нужном направлении. Но где я возьму медицинскую капсулу древних? Представьте себе то, сколько может стоить такой артефакт. Даже в корпорации нейросеть, наверное, за такой артефакт, Готовы будут дать мне безвозмездный кредит на приобретение любого оборудования, какое я у них только захочу взять. Лишь бы забрать у меня подобный прибор себе. Я уже молчу про других. Ведь попытка изучить подобное оборудование может заставить технологический уровень государства, даже в направлении здравоохранения, шагнуть на абсолютно новый уровень. Итак, что тут у нас? С легкой улыбкой я поправил на себе окровавленный фартук, И посмотрел в глаза такому же пожилому троллу, который сейчас, едва очнувшись от заморозки, растерянно оглядывался, оказавшись на пыточной плите. — Ну что, давай с тобой поговорим. А то ваш капитан тут откровенничал. Откровенничал. А мне же надо убедиться в том, что он правду мне говорил. Вот ты мне и расскажешь. Правду он мне говорил или солгал. Ну что, начнем? Видимо, этот разумный был достаточно сообразительным. А как стоило ему только заметить у меня в руке блестящий скальпель и кровожадную улыбку на лице, как тут же он попытался уточнять у меня то, что именно я хочу от него услышать. Я знаю такие фокусы. Иногда разумные могут попытаться тебя банально заболтать, рассказывая полную чушь, якобы демонстрируя таким образом свое сотрудничество с палачом. Я тоже так пробовал. Но эта стерва меня научила не доверять таким словам. Так что в этом случае... Положение для данного разумного стало довольно сложным. Потому что я не слушал его рассказ, а просто пытался получить удовольствие. А как иначе? Если ты не получаешь удовольствие от этого процесса, то никакого смысла для таких занятий у тебя не будет. Рано или поздно у тебя проснется совесть, и ты начнешь переживать о том, что делаешь. И как результат, можешь банально сойти с ума. Чувство вины тебя загрузит. Начнут мерещиться те, кого ты пытал. Нет, все это глупо. Я готовился. Мне же надо на ком-то тренироваться. Всего лишь по той причине, что мне хотелось все же попытаться встретиться с этой дамочкой, как бы дела ни обстояли. Но я все же надеялся суметь ее перехватить и рассчитаться за все то, что она сделала мне. Вы же не думаете, что я забыл об этом? Да и юристов надо будет поторопить. Пусть добьют свою цель. за которую получают хорошие деньги. Я понимаю, что подобное действие в данном случае будет сильно заторможено именно из-за инертности структуры государственного аппарата самого Содружества. Но мне надо было сделать так, чтобы аграфы наконец-то усвоили это правило. Может быть, они в чем-то и превосходят других разумных, но по большей части они также и зависят от них. А то, что же это получается? Пока я повращался среди наемников, то выяснил, что в последнее время было сорвано очень много контрактов по поставке различных ресурсов на территорию империи Аграф. Только из Федерации Невии не было отправлено с десяток караванов с чистыми ресурсами, которых самой Федерации хватило бы надолго. И таких караванов хватало. Вы же не думаете, что только Федерация поставляла им ресурсы? И это настораживает. Не мне все это считать. Пусть считают другие, кто за это деньги получает. Но даже мне казалось, что такие многочисленные поставки ресурсов в Империю Аграф выглядят очень уж подозрительно. Я же с ухмылкой подошел к распятому троллу и сделал первый разрез у него на груди. Учитывая специально встроенный прибор в каждый такой инструмент, болевые ощущения были просто великолепные. Вопль боли, разлившийся по этой комнате, вызвал у меня радостную улыбку идиота. Должен же я его напугать еще больше. Пусть думает, что я действительно маньяк. А там посмотрим. Посмотрим на то, насколько он будет разговорчив. В общей сложности я потратил две недели, пока закончил все эти беседы с этими наемниками. Но из них не осталось никого, кто не прошел бы мою допросную комнату и не рассказал мне все, что он знает. Как я и думал, сложнее всего оказалось возиться именно с теми самыми танками, потому что это были уже не люди». Это были именно киборги. Пришлось чуть ли не взламывать их импланты на программном уровне, чтобы добраться до нужной мне информации. Дело в том, что их импланты фактически блокировали все ощущения организма. Так что вначале эти разумные просто не понимали того, что я с ними делаю. Ради пробы я одному из них банально отрезал ногу. И он все равно продолжал висеть на плите, как ни в чем не бывало. Благо, что медкапсула была рядом. и ногу прирастили обратно. Но сам факт... Именно поэтому я и провозился с каждым из них почти полутора суток, прежде чем выяснил все, что было мне необходимо. У этих разумных вообще денег не было. По сути, как обычные дроиды, они подчинялись своему командиру, который и вкладывал в них деньги, подписав с ними полноценный кабальный договор. И делал с ними все, что хотел. Нет, не в личном плане. а в плане модификации их тел для своей пользы. Поэтому они оказались такими опасными в боевом столкновении. Судя по всем имплантам и тем, что я обнаружил, эти разумные будут стоить очень дорого. Минимум по 10 миллионов каждый. Все-таки такие бойцы действительно очень хорошо ценились на арабском рынке. Пока я занимался с командой наемников, наши корабли спокойно и без особого напряжения прошли через территорию фронтира, и углубились до нужной нам звездной системы, войдя в которую, я тут же послал сигнал на базу и получил ответ. Эта звездная система была пуста, как и прежде, хотя за время моего отсутствия через нее аж три раза проходили какие-то корабли. Один раз проходил корабль-одиночка, хотя и тяжелый крейсер. Второй раз прошло два средних и один легких крейсера. И в третий раз прошел какой-то пузатый торговец под охраной двух тяжелых крейсеров. Видимо, где-то поблизости была либо колония, либо какой-то маршрут, который в данном случае позволял проходить через данную звездную систему. Но факт того, что здесь не слишком часто появлялись такие гости, меня все же радовал. Поэтому, разослав в стороны москитов-разведчиков, попутно задействовав тот самый сенсорный комплекс на линкоре, мы двинулись вперед к моему убежищу. По тому самому маршруту, зайдя в астероидное поле раньше, чем это было необходимо. Все только из-за того, что я переживала главным, чтобы нас не выследили. Это было важнее всего. Пусть заходят в астероидное поле по другому пути, который я старательно перекрою. Добирались мы до базы несколько часов. Хотя надо, наверное, сразу сказать, что вся проделанная здесь работа меня радовала. Когда начала только открываться эта серая и с виду монолитная стена, перекрывающая горловину каверны, я даже порадовался своему замыслу. Теперь я мог спрятать здесь свой особый трофей, а потом уже решу, что с ним буду делать. Захочу ли я его банально продать или оставлю себе? Тут ситуация двоякая, хотя если сравнить с комфортом на кораблях Республики, корабли Федерации Невей в этом вопросе сильно отставали. Я уже успел побывать на этом линкоре. И скажу сразу, каюта капитана линкора была минимум в три раза меньше, чем каюта капитана на тяжелом крейсере республики. Там все было достаточно технологично и удобно, но не настолько комфортно, как это было сделано для офицеров республики Хагдан. Поэтому менять свой корабль на этого двухкилометрового кашелота я не собирался. К тому же мой корабль меня сейчас пока что устраивал. А этот корабль мы приведем в порядок и займемся другими делами. Как только мой охотник занял свое место у своеобразной верфи, Я тут же приказал моему экипажу покинуть борт корабля, так как необходимо было производить новую модификацию. Для этого нужно было разобрать часть корпуса. Немного подумав, я решил сделать все это весьма своеобразным образом, чтобы антенна сенсорного комплекса выглядывала, но была прикрыта броней. Раньше эта антенна напоминала одуванчик. Все только из-за того, что в разные стороны выдвигались телескопические щупы. Но сейчас все будет немного по-другому. Я не хотел ослаблять корпус, сделав прямую возможность попасть к какому-нибудь снаряду именно в открытое отверстие бронеколпака. А ведь этот бронеколпак прикрывает саму антенну только тогда, когда она не работает. Конечно, кто-то предложит мне делать так, чтобы антенна перед выстрелом из главного калибра выдвигалась, а после выстрела тут же скрывалась обратно. Неплохая идея. Вот только она глупая. Дело в том, что когда антенна выдвигается, Необходимо потратить минимум час на то, чтобы этот сенсорный комплекс начал действовать полностью эффективно. То есть вышел на максимальную мощность своей работы. Мне что, целый час ждать, пока он включится? Нет, этот вариант – просто одна большая глупость. Поэтому я решил расположить эту антенну на том самом выдвинутом пилоне кормы. Для него места расположения значения особого не имеет. А он будет располагаться на корме ближе к двигателям. как раз под защитой пульсаров, но и двигателям мешать не будет. Дело в том, что любая антенна, высунутая таким образом, прямо на глазах у противника, будет ему мозолить глаза. Моя же антенна хоть и выступает над корпусом, но учитывая то, что эти пилоны идут под скосом назад, антенна будет не сильно видна тем, кто находится спереди. А сзади ее прикрывают именно те самые пульсары, так что система может быть вполне действующая. «Надо только ее доработать как следует, а там посмотрим». Искусственному интеллекту, который здесь работал и был прозван мной «домовой», я тут же подчинил тех самых конструкционных ремонтных дроидов, которых привез из республики. И они тут же взялись за дело. Половина накинулась на линкор, старательно разбирая ту самую временную нашлепку брони, чтобы восстановить разрушенное после удара плазмой. А половина кинулась к охотнику, старательно доделывая все мои доработки, которые я намеревался воплотить в жизнь на этом корабле. В это время весь экипаж уже находился в жилом боксе, куда я перенес несколько медкапсул. На линкоре тоже стояло пять медкапсул и даже полноценный хирургический комплекс, так что я всех девчонок загнал в них для обучения под разгоном, а мои две жены, включая сюда и молодую Слаксу, Уже заняли свои места в медкапсулах, где шел процесс замены нейросетей. Вернее, сама операция изъятия старой нейросети была достаточно быстрой, а вот восстановление мозговой ткани более долгим путем. Поэтому пусть пока побудут там. Я же решил пока заняться подготовкой моей потенциальной базы к полноценной осаде. Груза я привез вполне достаточно. Все различные торпеды и ракеты конфедерации Делос. включая пару сенсорных комплексов четвертого поколения, которые можно будет подключить для работы как в активном, так и в пассивном режиме. Вещь нужная. Тем более я собирался оставить здесь своеобразный модифицированный челнок и пару звеньев истребителей, переделанных ны для беспилотного управления. Мои искусственные пилоты неплохо себя продемонстрировали. Вот пусть и займутся здесь охраной. Появление таких москитов... Из пустого с виду астероидного поля никто не ожидает. Челнок будет обслуживать установки, подвозить и отвозить ремонтных дроидов. А истребители будут контролировать все происходящее поблизости. Дроиды-шахтеры, после того, как я разметил им план работы, взялись за дело. И принялись бурить различные каналы для установки оборудования. В первую очередь они делали сквозной канал из самой базы на самый верх астероида. куда должны будут выйти сенсорные комплексы наблюдения самой базы. Также надо будет выставить специально замаскированные антенны, которые позволят и самой этой базе не только отслеживать различные корабли, но и связываться с системой обороны этой территории. Это тоже важно, и не стоит забывать о таких вещах. Вспомнив о том, как ковырял все похожие каналы при помощи плазмы, я тихо покачал головой. Все-таки дроиды-шахтеры были приспособлены к такой работе и справлялись с ней гораздо быстрее, что облегчило установку оборудования. Тем более, что я собирался установить здесь еще и ракетное вооружение. И даже четыре установки с тяжелыми противокорабельными торпедами, которые могли весьма неприятно удивить того, кто сунет свой любопытный нос в мои дела. Планы у меня были большие, так что было чем заняться. Я пользовался той возможностью, что мне никто не мешает, и старался как можно сильнее защитить свои интересы. Провозиться мне пришлось достаточно долго. Почти полтора месяца я делал все, чтобы создать вокруг своей базы несколько рядов потенциальной угрозы для тех, кто сунется ко мне без спроса. Да и вообще, нечего здесь кому попало шастать. Я не хотел, чтобы здесь кто-то мне портил жизнь. Конечно, в один прекрасный день сюда могут прийти и обычные шахтеры. Если они придут, то им это очень сильно не понравится. Ведь раз доступа к этим территориям у них нет, то система защиты воспримет их как врагов. И это без вариантов. Подобное развитие событий даже не обсуждается. За это время, пока я возился с системой защиты и обороны, доработка охотника наконец-то была закончена. Да и трофейный линкор был полностью восстановлен. Учитывая тот факт, что ему придется простоять здесь какое-то время, будет дополнительным пунктом обороны базы. Нет, действовать в автоматическом режиме он не будет. Но учитывая доступы искусственного интеллекта базы, которые я прописал, по его приказу, линкор откроет огонь в сторону входного прохода, через который может пытаться прорваться какой-нибудь фраг. А это, я думаю, ему очень сильно не понравится. Такой весьма неожиданный и просто убийственный сюрприз. мои девчонки за это время практически полностью изучили все свои базы знаний под разгоном у моих жен мозговая ткань восстановилась почти на пятьдесят процентов вернее у одной было уже сорок пять процентов а у другой тридцать восемь что же я не против подождем еще чуть чуть к тому же я хотел все таки попробовать и сам разобраться с этими самыми кристальными кубиками архов которых у меня скопилось уже девять штук поэтому убедившись в том что все вокруг уже налажено, и сенсорные комплексы даже в пассивном режиме контролируют большую часть этой звездной системы, я специально для себя отдельно установил медицинскую капсулу, в которую зарядил полностью все картриджи. А потом в приемный блок вставил один кристальный кубик архов. Ну, хотелось мне узнать о том, что это такое, и стоит ли за ним так старательно охотиться, как это делают в Содружестве. Может мне проще их все продать? Например, через тот же аукцион в торговом доме Хагда. Правда, снова придется заплатить достаточно много денег за то, чтобы все это прошло инкогнито. Не хватало еще, чтобы на меня объявили охоту какие-нибудь представители спецслужб той же республики Хагдан или Федерации Невей. Насколько мне было известно, такие кристальные кубики могли себе позволить законно приобрести только те, у кого за спиной были огромные ресурсы или силы. А я кто такой? Обычный мусорщик, которому, правда, несколько раз повезло в последнее время. Но так ведь будет не всегда. Я прекрасно помню, что удача дама весьма капризная, и в любой момент она может спокойно отвернуться от меня. Поэтому и предпочитал воспользоваться моментом и сделать все, чтобы усилить собственные позиции и возможности, чего в других возможных ситуациях у меня банально может и не быть. Когда я лег в медкапсулу шестого поколения производства Республики Хагдан, я медленно выдохнул и отдал команду на закрытие. Прозрачная крышка медленно опустилась, при этом тихо зашипев, и сладковатый газ снова ударил мне в ноздри. Практически сразу мое сознание провалилось в тот самый серый туман. И я уже даже как-то привычно принялся осматриваться по сторонам, разыскивая какие-нибудь угрозы. «Хотя откуда здесь могли взяться угрозы? Я находился на своей базе. Вокруг были только искусственные интеллекты, которые подчиняются именно мне. Видимо, поэтому в этом сером тумане все эти самые огоньки, обозначавшие искусственные интеллекты, светились каким-то зеленоватым оттенком, словно разрешающим. Судя по всему, они таким образом обозначали то, что являются дружественными. Хорошо. Немного дальше... Я обнаружил несколько странных огоньков, светившиеся гораздо слабее, чем искусственные интеллекты, но расположенные как-то странно, в ряд. Уже потом я понял, что это было. Эти огоньки, которые были посильнее, это были искусственные интеллекты, сопровождавшие работу медкапсул. А те огоньки, которые потемнее, то есть слабее светились, являлись разумами тех самых девчонок, проходивших сейчас лечение и обучение. Интересно. Как я и думал, попытка приблизиться к ним ничего не дала. Они банально молчали. Если искусственные интеллекты пытались что-то обдумывать, как-то связываться между собой, то девчонки банально спали. Судя по всему, им даже сны не снились. Но это не мое дело. Внезапно меня словно током ударило. Да с такой силой, что мое сознание практически мгновенно вернулось обратно в тело. Знаете, ощущение было такое, как будто меня сначала ударили током, а потом еще и молотком полбу добавили. Обнаружено сильное волновое воздействие на мозговую ткань. Неожиданно мелодичным голосом отозвался симбионт, видимо, почувствовав воздействие той самой материи из кристального кубика архов, которую я использовал для того, чтобы попытаться усилить свой интеллектуальный индекс. Обнаружено увеличение скорости обработки нейроимпульсов в мозговой ткани, фиксируя увеличение количества нейросвязей. Фиксирую повышенное деление клеток мозговой ткани реципиента, Фиксирую увеличение объема работы мозговой ткани минимум на 15 единиц. Прошу разрешения на проведение модификаций с учетом этих исправлений. Мысленно тяжело вздохнув, я разрешил симбионту немножко поработать над собой. Все же я находился в медицинской капсуле, а картриджи были полностью заправленные. К тому же мне тоже надо было отдохнуть. Ведь в последнее время я почти не спал, сидел практически все время на стимуляторах, так как работы было много, и просто некогда было отсыпаться. А сейчас я решил отдохнуть и попутно провести один весьма интересный для меня эксперимент. Когда я выбрался из медкапсулы спустя три дня, то удивленно посмотрел на датчики, которые показывали наполнение картриджей материей. Все три картриджа, установленные в медицинскую капсулу полными, были пустыми. «Поинтересовавшись у симбионта тем, что произошло, я узнал о том, что, воспользовавшись ресурсами, он смог провести полную модификацию с учетом всех тех самых изменений, которые произошли в моем мозгу при влиянии какого-то подозрительного вещества, классифицировать которое он сам был не в состоянии». «Но эффект был поразительный. Мой интеллектуальный индекс возрос на 15 единиц. Это что же получается?» Мне говорили, что интеллектуальный индекс от воздействия этих кубиков повышается на 5, ну максимум 7 единиц, а у меня аж на 15. Тяжело вздохнув, я медленно покачал головой, так как понимал, что в ближайшее время использовать эти кубики просто не смогу, но на всякий случай решил оставить их на базе. Здесь было где спрятать подобное. К тому же таскать с собой подобные предметы было весьма опасно. Мало ли что может произойти у меня в будущем. Но сам факт того, что мой интеллектуальный индекс есть возможность раз в год увеличивать такими скачками, все же порадовал. Но мой симбионт, когда услышал о подобном, тут же предложил мне повторно провести эксперимент, клятвенно обещая, что мне это никак не повредит. Но рисковать я не хотел. Я думаю, что подобные правила, которые ограничивали воздействие подобным веществом на мозг всего лишь раз в год, появились не на пустом месте. Хотелось бы узнать, сколько сотен разумных принесло свою жизнь в жертву, чтобы узнать этот предел. Не знаю. Да и знать, честно говоря, не особо хочется. После последних допросов наемников я понял, что стал черстветь душой. Знаете, мне действительно стало все равно. Если раньше я старался улыбаться, старательно делая вид, что мне нравится то, что я делаю, но все это происходило через силу, то теперь ситуация изменилась. Я действительно стал равнодушен к этим разумным. Если они попали ко мне в руки, то значит им просто не повезло в жизни. Так же, как, возможно, не повезло бы мне, если бы я попал в их руки. Кто-то из них задумывался хоть раз над тем, сколько разумных они замучили и убили. Вряд ли кто-то задумывался. Но то, что они свои жертвы пытали, я уже знал. Сам капитан, да и его помощник, не считая всех остальных разумных, сами в этом сознались. Они-то и меня намеревались пытать, чтобы забрать у меня все мое имущество. Особенно после того, как на их глазах был продан линейный крейсер Империи Арвар. Они тоже не дураки. И понимаю, что такой корабль может стоить очень дорого. Даже если бы я его продал хотя бы за две сотни миллионов кредитов, а с учетом всех его модификаций это было бы очень дешево, то за такие деньги они меня бы вывернули наизнанку. Набили бы горохом и заставили бы еще плясать о чучу. Так что говорить о том, что я стал каким-то монстром, в данном случае будет просто глупо. Они сами были во всем виноваты. Если бы эти разумные не пытались за мной гоняться, то и я бы их не трогал. Сколько сотен тысяч, а то и миллионов разумных, стараются спокойно путешествовать на своих кораблях по территории того же фронтира или того же Содружества. Говоря миллионы... Я даже преуменьшаю число таких путешественников. Но сейчас не это важно. Важно именно то, что все эти разумные живут и дальше. Просто потому, что им плевать на меня. Точно так же, как и мне плевать на них. Не трогали бы они меня и дальше бы занимались своим промыслом. Точно так же, как и тот посол Аграфов. Не надо было этой дамочке меня трогать. Попытавшись натравить на меня своих наемников, она подписала себе приговор. «Нет, я не собираюсь ее убивать. Я же не идиот. Я понимаю, что если с этой дамочкой хоть что-то случится, то за расследование возьмутся весьма серьезные структуры. И тогда могут найти виновного. Мне это зачем? Мои юристы подадут на нее в суд за то, что она намеренно отправляет на охоту за моей головой наемников. И все. Федерация Неви ее, конечно, никак не накажет. Ее просто вышлют с территории государства». А вот империя Граф снова придется отмываться. И что-то мне подсказывает, что эту дамочку на территории родного государства не простят. Они, понимаете ли, заливают мне изо всех сил в уши дерьмо, рассказывая о том, что гарантирует безопасность. А она так легко и просто нарушает их указания. Возникает вопрос. Кто из них пользуется большим авторитетом? Прямой представитель их императора, который сидит в Совете Содружества, или какой-то торговый представитель империи в отдельно взятом государстве. Что-то мне подсказывает, что представителю императора в Совете Содружества известие о том, что ее слова «пустой звук» очень сильно не понравится. Видел я видеозапись с этой дамочкой, когда мои юристы с ней разговаривали. Она тогда пыталась давить своим авторитетом. И скажу сразу, у нее взгляд хищника, хищника-убийцы. Скорее всего, эта престарелая красотка достаточно долго служила на империю граф, И теперь ей нашли теплое место, где она просто доживала свой срок жизни. Возможно. Главное, что она верно служила своему господину. И это было видно по ее глазам. Так что в данном случае говорю сразу. Хорошо, если этот посол вообще доедет до своей империи, где предстанет перед императором для дачи объяснений. Если до нее доберется эта дамочка, что сидит в Совете Содружества, то, боюсь, с нее шкуру снимут живьем, и гораздо раньше, чем это сделает сам император. Но это уже не мои проблемы. Это проблемы данных разумных. Главное, что мне в руки попала возможность не идти с ними на мировое соглашение, так как все их слова снова оказались пустым звуком. И это факт. Факт, с которым не поспоришь. Кое-как придя в себя после случившегося со мной в медкапсуле, я принялся осматривать объем проделанных работ, а также приказал девушкам готовиться. Охотник уже был готов, и выглядел он сейчас весьма оригинально, что могло позволить нам в будущем более эффективно применять его возможности как в бою, так и в мирной жизни. А сейчас нам следовало покинуть базу и отправиться опять на территорию Федерации Невей». Все-таки мне бы хотелось узнать, нашла ли Служба Безопасности Федерации того, кто напал на их агентов, когда они пытались выяснить то, кто это так старательно убивает тех, с кем я сталкивался. Если не нашли, то значит мне надо разрабатывать план перехвата. А что? Или вы думаете, что эта стерва так быстро успокоится? Нет. Если аграфы сказали мне правду, то эта дамочка фактически лишилась всего того, ради чего служила долгие годы их империи. Значит, она будет искать того, кому сможет отомстить. В первую очередь мне, ведь она считает именно меня виновным в том, что с ней случилось. Соответственно, можно понять и то, что мне стоит поберечься. Но ну, если поймали, тогда дело другое. То будем смотреть на все происходящее уже под другим углом. Воспользовавшись тем, что в этой звездной системе никого не было, Охотник деловито вынырнул из темноты, медленно продефилировал по специально оставленному мной коридору, который теперь контролирует различные пусковые установки, заряженные как обычными ракетами, так и торпедами противокорабельного класса. После чего, аккуратно вынырнув из каменного крошева, медленно начал разгон в сторону точки выхода в гиперпространство. Мне пора снова встречаться с подлостью мира Содружества. «Ну а что мне делать? Я ведь никому не мешал». Я просто хотел жить. А то, что эти разумные хотят жить по-своему и не думают о том, что есть другие, кто тоже хочет жить, это уже не мои проблемы. И если для этого мне будет нужно перегрызть горло таким умникам, то я это буду делать. Даже если это будут женщины. Тем более, что они сами мне доказали тот факт, что в подобном случае всем глубоко наплевать на пол. Главное — твоя эффективность. Я шел к этому постепенно. Они сами мне это все продемонстрировали. Так теперь пусть сами и расхлебывают. Медленно разогнавшись, так как я никуда не спешил и двигатели корабля рвать не собирался, охотник окутался мерцающей сферой гиперполя и исчез с этой территории с легкой вспышкой. За нашей спиной осталась пустая с виду звездная система, в которой на самом деле теперь была довольно сильно укрепленная база. По крайней мере, по меркам фронтира. очень сильно укрепленная. По моим предварительным подсчетам, ракетного и торпедного вооружения, которое там сейчас было установлено, хватило бы для того, чтобы потрепать целую боевую эскадру. Но какой идиот попрется эскадрой в астероидное поле? Хотя мы же на территории фронтира находимся. Здесь всякие идиоты бывают.